Глава сорок пятая. «Всё на кон!» «Говорите же, ваша милость!» Резко и суховато попросил его судья. ройс хмыкнул услышав обращение к Эрвину, разбойнику, которого едва не прибили в банде в первую же встречу. Леди Агнеса Талеев вдруг нахмурилась, продолжая смотреть на Дарреса с непониманием и будто бы озадаченностью, в то время как её дочь изучала ковёр на полу. «Ах, да!» Она ведь ещё не подозревает, что я подслушала её разговоры и знаю, кто тут, на чьей стороне. Наверное, ждёт, что Даррес обвинит не её, а главаря банды или жениха дочери, в чью сторону она успела бросить негодующий взгляд. Мне придётся говорить откровенно, Ваша честь. Даррес коротко склонил голову, словно прося извинения. Не всем присутствующим это придётся по нраву. Он обернулся к Велтону, который приходил в себя. «Говорить откровенно — ваша обязанность», — подтвердил судья. «Как я и сказал, я выслушаю все стороны этого дела, прежде чем...» «В этой комнате есть и тот, кто заказал убийство бургомистра, господин Аталиева, и тот, кто его выполнил». На этих словах Велтон пришёл в себя, мотнул головой и хотел было встать, но инсар дежуривший рядом, вынудил его остаться на месте. «Какого ваша честь?» «Что тут происходит?» «Тишина», — привычно потребовал главный судья. «Сейчас не ваша очередь говорить, господин Велтон». «Вы будете слушать того, кто принадлежит шайке головорезов и ублюдков?» «Прошу вас помолчать. С нами дамы», — резко приказал судья снова. Велтон с ненавистью уставился на Дарреса, и я обратила внимание на то, как строго и умоляюще Агнеса взглянула на него, будто прося набраться терпения. И теперь... Уверилась в том, чей голос слышала за дверью. «Не такой уж он и незнакомец», — выходит. «Не знаю, как к этому пришёл Даррес, но Велтон тут замешан, и ещё как!» «Обязательно дам тебе рассказать твою версию событий», — пообещал ему Даррес. «Но пока прости моё время, которое едва не закончилось этим утром», — хмыкнул он, потеряв шею, словно чтобы убедиться, что она ещё цела. «Так вы и впрямь?» «Человек короля?» — тихо уточнила Агнеса, глядя на него. Даррес только улыбнулся в ответ, но отвечать не стал. Но, судя по взгляду судьи, тот был уже в курсе, как и почти все из присутствующих. Только бедолага Джеррион, похоже, плохо понимал, что происходит, но пришёл сюда, явно уверенный, что после этого разговора его казнят. Поэтому будто и не слушал никого, только смотрел на Этель. Бледный, встревоженный и такой трагично влюблённый, что я даже начала проникаться к нему симпатией. Позвольте, я коротко расскажу, как мы дошли до этого момента. Всё началось с одной маленькой вещицы, назначение которой не столь важно, сколько важна её ценность для его величества Эдварда II. Это маленькая шкатулка. Дарис изобразил размер пальцами. И ещё одна вещица была отправлена им для бургомистра Волтхара, господина Талеева, как старого знакомого и поверенного человека. Однако почти сразу всё пошло не так. «Что вы имеете в виду?» — встряла вдруг Агнесса. «О чём вы говорите? И имеете ли право раскрывать мою тайну? Вернее, тут же поправилась она. Тайну моего мужа и его величества при таком количестве совершенно лишних здесь людей? Мне же стало жуть, как интересно». Сдаст ли она Велтона сразу, чтобы спасти свою душу? Или в старой ведьме осталась, хоть в талика честности? Даррес сделал жест, призывающий к терпению. Суть и вся ирония нашей истории в том, что убить господина Талеева хотели сразу двое. Один, правда, быстро передумал, но дело было сделано, камень сошёл с горы и начался настоящий оползень, последствия которого сложно было вообразить сразу. Судья прокашлялся. «И кто же из этих господ на такое решился?» Даррес в упор смотрел Агнессе в глаза. «Юный Джерион, столь безнадёжно влюблённый в отель Талеев, что отказ её отца в женитьбе привёл его в ярость». На этих словах Джерион даже не дрогнул, будто готов был совсем согласиться и понести всю тяжесть наказания, лишь бы эту жертву оценила его возлюбленная. Даррес продолжил, не обдумав, Он пошёл на встречу с людьми, с которыми лучше не иметь дела. Дознаватель коротко хмыкнул, обратив взгляд на Ройса, но и тот лишь пожал плечами. Лично он к этому и той проклятой встрече отношения не имел. «Продолжайте», — кивнул судья. Велтон, мрачно глазеющий на Дарреса, слушал с интересом. «Кажется, и для него что-то начало складываться в общую картинку». Глава стражи медленно покачал головой, словно отказывался верить в то, что услышал. Джеррион сболтнул лишнего. Он знал, куда уедут Этели и Агнесса. Для обеспечения весомого оправдания и неучастия в сговоре обе поздно вечером покинули дом и отправились навестить знакомых. Чем не преминул воспользоваться кое-кто из банды шалых. Месть за казнь предыдущего главаря мало интересовала разбойников — А вот богатство бургомистра — весьма. Да и выкуп за похищенных дам сулил быть немалым. Одна беда. Бандиты не знали, что в ночь похищения женщин бургомистра уже был мёртв, и выкуп требовать стало не с Ценность, прошу прощения, обеих леди Талеев потерялась. Предварительно обокрав, несчастных бросили в подвал, не зная, что с ними делать. Значит, их символ — «Нарисовал кто-то другой, хотя самих шалых в доме не было, так?» — уточнил судья. «Вы нашли этих людей? Разбойников, похитителей?» «К сожалению, ваша честь, они мертвы. Раскрытие своей тайны они защищали с поистине бараньим упорством и попытались убить меня, идущего по следу похищенных дам. Нам пришлось спасать своей жизни, а потом искать жертв самостоятельно». «Но теперь, как я вижу, они спасены». Судья повёл рукой, указав на Агнесу и Этель. «Да, Ваша честь. Так сложилось, что я успел выйти на их след прежде, чем в лес явились люди господина Велтона. И моё расследование шло довольно успешно, для чего мне и пришлось стать одним из шалых, а после, к несчастью, заиметь эту самую татуировку на моём плече». «То, что я пришёл недавно, может подтвердить и сам главарь знаменитой банды, который сейчас перед вами, и Майли сарденвайлет, которая помогала мне всё это время». «Ройс!» — хмыкнул Велтон, повернувшись к главарю. «О, да! По нему давно плачет виселица! Ваша честь, вы всерьёз готовы слушать этого?» Судья, похоже, разрывался на части. Он хотел бы казнить преступника, который сидит так нагло прямо перед ним и ничуть не боится правосудия. Однако я подалась вперёд, разглядывая длинноносое лицо вершителя судеб. Кажется, Даррес успел поделиться с ним сведениями про чёрную магию, проклятые артефакты и всю серьёзность задачи, потому что в ответ на слова Велтона судья только неопределённо отмахнулся. «Наш вопрос гораздо важнее, чем вам кажется». Да ну усмехнулся Вэлтон. «Я гадала, насколько он на самом деле замешан. Агнеса привлекла его только для того, чтобы тот убил бургомистра? Едва ли. Значит, он тоже знает, в чём на самом деле дело. И это становится смешно. Все собравшиеся тут, кроме, наверное, Джериона, знают, о чём идёт речь, но боятся высказать это вслух». «Это шкатулка у вас, Вэлтон?» Неожиданно резко спросил судья, как будто ему кто-то подсказал такую мысль. «Вы бредите. С чего она должна быть у меня?» Слишком быстро отозвался Велтон, невольно отстранившись. «Я не имею к ней никакого отношения. Моя задача — выслеживать этих...» Он покосился на леди Толеев и договорил мрачно. «Разбойников и нарушителей закона. Они охотятся за какими-то сокровищами покойного». Тем более, вместо того, чтобы спасать невиновных. За время, проведённое с Дарресом, я будто научилась читать чувства людей лучше, чем прежде. И даже успела заметить, что правой рукой глава городской стражи дёрнулся было к отвороту Камзола. Мы с Дарресом столкнулись взглядами. Он заметил то же, что и я, и незаметно кивнул. Кажется, если и не читать мысли, то понимать друг друга мы всё же научились. Вы отлично сработали в лесу, Дарис шагнул к нему и протянул руку для пожатия. Восхищаюсь отвагой и упорством. Это правда, проникнуть в стан врага на его земле, в окружении, зная, что с любого дерева можете получить стрелу в лоб и не отступить. Жалои бежали, застигнутые вашим отрядом врасплох. Даже я не решился бы на подобное. Велтон под взглядом судьи был вынужден пожать Дарису руку, но как только он сделал это, Обескураженный и сбитый с толку поздравительной речью дознавателя, я скользнула ближе и, вспомнив навыки из детства, быстро выхватила из его внутреннего кармана то, что мы так долго искали. Ту самую проклятую шкатулку. Из-за того, что вместе с нами Даррес сорвал все планы Велтона, тот явно не успел ничего предпринять и избавиться от доказательства своей вины. И ведь буквально только что закопал сам себя, отрицая, что она у него. «Ваша честь!» «Надо полагать, вам её подкинули?» Сухо поинтересовался судья. Двое слуг в комнате по его молчаливому жесту подошли к Велтону, а рядом с ними заняли места наши вооружённые парни из банды. Выглядело это да нельзя, странно, но будто уместно. Агнеса закрыла лицо ладонями, и мы вдруг услышали её тихий плач. Это было так неожиданно, что я даже растерялась и замерла с проклятой вещицей в руках — Даже не успела подумать о том, насколько страшная сила, может быть, в ней заключена. Просто стояла и держала, сжав изо всей силы пальцами, боясь, что Велтон или кто другой отнимет и будет ничего не доказать. Этель взглянула на мать с тоской и будто будосадой, но утешать не стала. дарас подошёл к Агнессе, присел рядом с ней на корточке и о чём-то тихо заговорил. Протянул руку и вдова, дрожащей ладонью, потянулась за пазуху и вытащила сверкнувшую брошь. Дознаватель под молчаливыми взглядами судьи и всех остальных сжал пальцы, спрятав сокровище от любопытных глаз. Теперь мы с ним держали в руках то, что, судя по всему, могло привести к весьма паршивым последствиям. Подумать только. Гладкая отполированная штуковина — ключ к настоящему демону? Так ведь, — объяснил Даррес к такому, что изводил Рейнарда и свёл в могилу прошлого герцога Керанийского? Так вот, Даррес плавно поднялся и, как ни в чём не бывало, продолжил рассказ. Я долго не мог понять, на чьей стороне наша прекрасная вдова, леди Агнеса Талиев. То, что оба преступления сошлись в одно время, сбило с толку и меня, и господина Велтона, и саму леди Талиеву. Он потёр подбородок, будто вспомнив то время в лесу, когда носил фальшивую бороду. Сложно было представить, что жертва и есть преступник. Мне жаль, госпожа, что приходится вот так рассказывать всем вашу тайну, как не могу не сочувствовать вашему похищению и всему, что вам пришлось испытать. Велтон что-то неразборчиво произнёс себе под нос, но делать резких движений не стал — В этой комнате у него собралось уже слишком много врагов, и даже судья едва ли остановит Ройса и его команду. «Не могу взять в толк», — проговорил судья с осуждением, глядя на Агнессу. «Как же так случилось, что жена захотела смерти своего мужа? Это очень печально». «Мама никогда не любила отца», — сказала Этель, молчавшая всё это время. «Кажется, она догадывалась или...» И без нас знала правду, но утаила ради матери. Агнеса резко утерла слезы, повернулась к ней и заговорила вдруг так проникновенно и отчаянно, что у меня аж волосы на руках встали дыбом. — Ты не знаешь, ты ничего не знаешь. Это ради тебя, Этель! Ройс, сидящий неподалеку, задумчиво поднялся и буркнул. — Становится все интереснее и интереснее. «Твой отец однажды сделал то, чего не должен был!» Леди Талеев опустила голову и сказала, глядя в никуда, «Это из-за него началось. Твои видения, твоё помешательство, все эти странности, эта тьма, что витает рядом. Я не простила его, не смогла, с тех пор, как ты, бедная девочка!» Агнесса разрыдалась. «Я лишь хотела тебе помочь!» «Перепробовала всё, что только можно. Не хотела тебя потерять. Мне нужно было лишь получить эту брошь. Я бы рискнула всем ради твоего здоровья. помешательство Так вот, что с в самом деле...» Я поёжилась, глядя на бедную девушку, которая уставилась на мать с выражением непонимания и боли. «Каково это — сойти с ума из-за опытов отца с тёмной магией?» Да и сильнейшие головные боли леди Агнесы явно возникли не просто так. Проклятая шкатулка жгла всё сильнее, оттягивала руку, и я с нетерпением ждала момента, когда Даррес её наконец заберёт. Но он только медленно, задумчиво кивнул и произнёс, «И вы с вашим безумным планом обратились к Велтону. Не позволить мужу получить эту брошь, оставить её себе» прибегнуть к силе, о которой ничего не знаете, и заодно остаться с тем, кого вы действительно любили. Я смотрела на дознавателя, который читал обоих как открытую книгу, и видела в его дежурной улыбке горечь, искривившую губы. Велтон отвернулся, не желая признавать очевидное, и Даррес подвёл итог. Господин Талеев недавно казнил Алихана, главаря Шалых, Месть за эту смерть была логичным мотивом. Всё могло сложиться как нельзя лучше, если бы ни одно «но», если бы не джереон Он узнал, что его невесту Леди Толеев похитили и хотят получить выкуп, и отправился к бургомистру, чтобы, возможно, признаться и призвать на помощь. Но было слишком поздно. Именно он оставил те смазанные следы на стене, когда бежал. Агнеса бросила на юнца... Разгневанный взгляд, а потом снова поморщилась и сжала виски пальцами, явно с трудом переживая новый приступ мигрени. «Он не знал про Этель, ничего про неё не знает и никогда не справится с её болезнью. Думаю, вы недооцениваете и вашу дочь, и этого молодого человека». «Этель», — обратилась к дочери Агнеса, открыв глаза, но та смотрела не на неё, а на Джериона, смотрела отчаянно и испуганно кусая губы. Я поняла, что он ничего не знал и вспомнила те моменты, когда Этель пугала и меня. Своим бормотанием, отсутствующим взглядом и другими чудностями я хмыкнула. Похоже, парень и правда вляпался в самую странную историю в своей жизни. Этель не выдержала и выбежала из комнаты, сдерживая рыдания и закрывая ладонью рот, чтобы не сорваться на громкий схлип. Джорион, пошатываясь, встал и последовал за ней. Стражники переглянулись, но, не дождавшись переказа, остались на месте. Судья откинулся в кресле и устало потер виски. Внизу на улице продолжала шуметь толпа, грохотала железными подбойками стража. Дверь дома то и дело скрипела от наводнивших улицу солдат и зевак. Поверх всего этого безобразия разгорался день. Прохладный ветер задувал в приоткрытые окна и шевелил края занавесок. Я устало подумала, что хочу есть. И спать. И не думать больше ни минуты о том, кто, кого и почему хотел убить, предать или ограбить. Даррес подошёл ко мне, приобнял и, наконец, мягко забрал из моих пальцев ту самую шкатулку. Незаметно куда-то дел, освободив от груза этой штуковины. «Уведите обоих», — приказал судья куда-то в воздух. Бандиты из шалых переглянулись с парой слуг, гадая, кому же исполнять приказ. И только после этой заминки слуги пошли за остальной стражей, что сгорала от нетерпения за дверями этой комнаты. Агнеса поднялась, и точно деревянная дошла до Велтона. Они о чём-то переговорили, так тихо, что едва ли кто услышал. Велтон так трогательно коснулся руки леди Талеев, что, будь я не такая вымотанная, пустила бы, пожалуй, слезу. Оба не оказали ни малейшего сопротивления, когда их взяли под конвой».